Глава 18. Лес кончился, и теперь обоз медленно двигался небольшими, окутанными серым туманом перелесками. Колеса по оси уходили в песок, кони оступались и шарахались от внезапно выступающих из тумана кустов, принимая их за что-то страшное. «Через Рейнский лес мы вас провели», подъехал к лейтенанту мушкетеров Отто Кобург, «и уже должны были вернуться», Поскольку нам приказано провести вас только через лес. Благодарю. Вы свободны, рыцарь Кубург. Но впереди туман ещё гуще. Там река, и дороги почти не видно. Значит, где-то поблизости должен быть мост? Нет его. Зато нам известен брод. Найдём мы брод. Кубург, почти с минуту ехал рядом с ним, молча всматриваясь в занавешенное клубами тумана пространство какое-то предчувствие не позволяло ему откликнуть своих воинов и оставив обоз, тронуться в обратный путь. Что случилось, Кубурк, нарушив молчание Дортаньян? За время дороги они успели не только поближе познакомиться, но и подружиться. Вот-то Кубурк, как никто иной из людей, движущихся с обозом, знал о его связи с баронессой, и лейтенант чувствовал это, постепенно начал относиться к нему как к возможному хозяину замка Вайнсгард. Я, следовательно, и к своему хозяину. — А что могло случиться? — уверенно ответил саксонец. — Туман чертов. Не люблю такую погоду. Не доверяю ей. К тому же кусты похожи друг на друга, перелески, песок. Разве это дорога? И все же. — Пожалуй, мы доведем вас до переправы. Так будет надежнее. — Узнай, баронесса, — что мы оставили вас чёрт знает где да ещё в густом тумане, но она может и не узнать этого. Конечно, может. Тогда что же ещё? Кубург вновь помолчал, решая для себя говорить или не говорить. Возможно, мне всего лишь показалось, лейтенант. Но когда мы проезжали сожжённых хуторок, тот, что сразу за болотом, по пути нам попался только один сожжённый хуторок. Кубург. Я был тогда в авангарде. И заметил Арвида, того, которого вы не позволили мне повесить. Что простить, граф, было весьма неосмотрительно с вашей стороны. Значит, всё-таки Арвида. Дертаньян при свиснул и, привстав в стременах, оглянулся. Впереди была видна только одна повозка. Остальные, как и карета шведского посланника, тащились где-то позади, упрятаны от его глаз туманом и перелеском. Ошибиться вы не могли тумана тогда ещё не было. Арвид движется рядом с обозом, словно волк, выжидающий, когда раненная жертва обессилит. Тогда почему молчали? Я погнался за ним вместе с двумя своими воинами, но ему удалось уйти в глуп леса, мы не могли преследовать его до загона лошадей. А потом я решил было, что Арвид совсем удалился. Стоило ли тревожить вас и посланника? Но он так и не ушёл. Не ушёл, мрачно согласился Кобург. При выезде из леса я опять заметил его. Всё ещё в одиночестве. Неподалёку, может оказаться несколько его людей. Очевидно, Арвид всё ещё не отказался от мысли заработать свои 30 серебренников. Надо бы предупредить посланника. Это лучше сделать вам, граф. Мне бы не хотелось вмешиваться в ваши дела и ваши отношения, добавил Кобург после некоторого колебания. Вот ты знал, что отношения между графом и священником, именовавшим себя лейтенантом Гарденом, все еще не складывались, даже после того, как они несколько раз мирно беседовали в замке. О том, что до появления в Айнсгарте они чуть было не сошлись на дуэли, он уже тоже знал от капитана Стомвеля. «Ладно, я поговорю с ним. Вы же пока предупредите капитана и соберите своих людей у кареты». «Если этот матерый вновь привел сюда целую стаю, то интересует их, как вы верно заметили, все тот же шведский посланник, которого мы обязаны всячески охранять, и его, а не обоз капитана Стомвеля». «Пожалуй, я останавливаю передние повозки, чтобы собраться всем вместе», — бросил на ходу Кубург. Едва Д'Артаньен достиг кареты, в которой отдыхал сейчас Горден, почти всю ночь он провел в седле, словно испытывая себя на пригодность к настоящей военной службе. Как один из мушкетеров крикнул: "Слева всадник!" Он появляется во второй раз и ведёт себя как-то странно. Двое мушкетеров рванулись к пригорку, на котором застыл незнакомец, но Д'Артаньян успел остановить их. Назад сам поговорю с ним. Кобург оказался прав. И это метался вдоль их обоза Арвит. На нем был кожаный жилет с навесками чешуйчатой кольчуги и рогатый шлем. Рука лежала на полуоголенном мече. Все это снаряжение досталось ему в виде трофея вместе с конем, и еще вчера принадлежало слугам воина-барона Вайнсгарта. «Тебе опять не дает покоя послание кардинала?» — наголил свою шпагу Д'Артаньян. «Оно и раньше нужно было мне, как мертвому, святое писание», — презрительно обронил Арвид. Прикажите остановить обоз, граф. Он уже остановлен. Я хотел бы поговорить с лейтенантом Гарденом. Поблагодарить за коня и обрезанную петлю из недостроенной виселицы. Ещё двое мушкетеров обошли лейтенанта и с двух сторон охватили Холм. Теперь-то Арвид был в их руках. У меня нет времени, у вас тоже, прокричал он. Уберите своих шпагоглотателей, граф, и позовите лейтенанта Гардена или же пропустить их к нему. В таком случае согласился артонен: "Оставь в покое меч, и можешь двигаться к нему. Вы же останьтесь здесь, приказал мушкетёрам, прочешите окрестные перелески. Стреляйте в каждого, кто схватится за оружие".